Эпилог. Летнее солнце потревожило сон Радамаса около полудня. С трудом открыв глаза, он потянул на себя плед, чтобы спрятаться от назойливого сухого света, но вскоре был вынужден подняться, при этом широко зевая с просони. Мягкий ворс привычно принял его ноги, отдавая накопившееся за утро тепло камина, в котором еще тлели угли, множеством красных глаз, выглядывающих из залы. В этот день воздух полнил странный аромат, который заставлял предвкушать скорые события, что должны были стать незабываемыми, возможно, лучшими в длинной жизни короля-императора. Лето неустанно клонилось к середине июня. Мир цвел, но еще не отпустил отголоски вымученной весны, которая с трудом заняла место странной и переменчивой зимы. Эта весна до сих пор цеплялась за жизнь извилистыми лапами-корнями, полными белых цветков и ростков свежей травы. Через месяц наступит Ансюгал, предвестник ночи любви. И тогда весь мир впадет в неистовство, как проходит каждый год. Все вокруг поглотит страсть, захлестнув даже самых спокойных обитателей Анирина. Но император этого чувства не знал, его не касался Кразильер, ударяясь о преграду, выставленную особенной кровью. Этим утром у Радомаса было хорошее настроение, так как не было причин для беспокойства, по крайней мере до тех пор, пока армия Южного Королевства находится на своей обычной стоянке, а король Карик не предпринимает каких-либо действий. Король-император надел бурую куртку, сшитую из лоскутов кожи, натянул такие же штаны и отправился к красной двери. За ней его ожидал привычный за многие годы проявление быт. Мелкие дрязги, дворцовые интриги и что-то почтение, подкрепленное страхом перед неминуемой смертью, которая ждала любого упрямца, пожелавшего возразить Радомусу. На сегодня ничего не намечалось. Однако первым, кого встретил король-император, оказался посланец с дальнего севера. Это был низенький старик лет 70, не меньше. Лысый и морщинистый настолько, что с трудом можно было рассмотреть его прежние черты лица. Он выбежал навстречу, прытко ускользая от стражников, и практически врезался в Радамаса. «Ваше высочиство!» — словно намеренно искажая титул, начал он. «Я прибыл не ближе, не дальше, как с берегов самого Северного моря, из владений немало, ни немного ни мирского лорда Голькана». «Лорд мой шлет королю-императору Кастела подарок в честь скорого дня Крозильера. Лорд мой извиняется, что не сделал подобного подарка в честь женитьбы нашего уважаемого короля-императора на любимой всеми лобой». С запинкой протараторил старик. Радумас небрежно отмахнулся от стражников, которые попытались схватить старика. Его высочество легонько наклонился вперед, чтобы быть на одном уровне с посланником, и сказал не без любопытства. «Давай, показывай». «О да, ваше высочество! Пойдемте со мной. Мой сувенир тот очень необычный. Вам должен прийтись по вкусу. Лорд Голькан слышал, что вы любите диковинки». В основаниях уроговых сводов Их ждали старые складские помещения. Чего здесь только не было. Стойки с оружием, доспехи, парадные и боевые, ткани яркие и тусклые. В общем, все, что так любил лорд Селих, который управлял припасами столицы. Прислуга кланялась и расступалась, а кто-то показательно распахивал двери перед королем-императором. Радумас старался не встречаться взглядом с людьми, гордо вскинув подбородок и шествовал, чекая шаг вслед за посланцем. И, наконец, в зале около конюшен старик подбежал к повозке, на которой лежал массивный деревянный ящик. «Это все вам, господин!» — радостно сообщил он. Король-император взглянул на посланника с недоумением. «И что же это?» — резко спросил он. Старичок передернулся, подбежал к Радомусу и бесцеремонно ухватил его за руку после чего уперся ему в грудь, заставляя сделать несколько шагов назад для лучшего обзора. Зал полнили три десятка деревянных ящиков. Они были разного размера, из чего можно было сделать вывод, что и их содержимое разительно отличается. «И что в них?» Радамас постучал по старой поверхности и силой потянул за торчащую из ящика палку. Тот развалился на части в мгновение ока. И перед Радамосом оказалось огромное восковое чудище смешение ящера и ягуара на тонких птичьих лапах, выполненное так реалистично, что не отличить от живого существа. Казалось, два алых глаза наблюдали за залом, а с уголка рта струилась слюна. Старичок подпрыгнул от радости и прихлопнул в ладоши. "Восковые фигуры, ваше высочество, лучшие на всем Ануа". Радемас подковырнул фигуру пальцем. Она легонько продавилась, оставив под ногтем темный воск. «Передайте вашему лорду, что я доволен даром. Эти скульптуры займут место в одном из лучших залов уроговых сводов», — удовлетворенно подытожил Радемас. «О нет, ваше высочиство!» — тут же воскликнул посланец. «Мой лорд настаивал, чтобы эти фигуры были преданы свету». Такие шедевры должны быть доступны взгляду и открыты солнцу. Они сделаны из особого воска, который крошится в темноте. Мой лорд пожелал, чтобы вы расположили их на вершине дворца». Король-император еще раз потрогал удивительную скульптуру. «Вода им не повредит?» — поинтересовался он. Старичок вновь радостно подпрыгнул. «Повредит ваше высочиство!» потому лорд Голькон предусмотрительно прислал непроницаемую ткань, из которой вы сумеете сделать навесы над каждой фигурой. Это будет удивительное зрелище. Чудовище под навесами в свете масляных ламп и свечей». Радумас провел рукой по клыкам загадочного зверя и взглянул на остальные ящики. «Мне нравится идея вашего лорда». Я прикажу устроить на вершине роговых сводов музей под тентом, в который будет попадать достаточно света и где осадки не смогут навредить этим произведениям искусства». Старичок чуть нагнулся и в полусогнутом состоянии побежал к двум узким ящикам в человеческий рост, больше напоминающим квадратные гробы. Отворил ближайший из них и начал срывать ткань, обнажая взгляду красивейшую девушку из когда-либо существовавших. Ее черты были идеальны с точки зрения большинства живущих в мире мужчин, а формы тела достойны высших похвал. Ее платье из желтой материи выглядело как настоящее, было проработано вплоть до каждого волокна. «Ваше высочество, Это главный подарок вам! Легендарная фигура принцессы Гвинелиеры, восстановленной из обломков, собранных по всем сторонам света». Радомас подошел к пленящей взор девушке, невольно коснулся ее лица и почувствовал мягкость, словно перед ним находился живой человек, а не скульптура из воска. «Прошу, не говорите мне, что это те самые фигуры из сказок», сраженный открытием, воскликнул Радомас. Старик решительно закивал, подтверждая догадки. «Да, ваше высочиство, это дар вам от лорда Голькана с самого севера». Хвалебную речь старика прервали шаги. Придирчиво осматривая содержимое зала, сюда направлялся Магот. Руками он трогал ящики, после чего изучал свои пальцы и задумчиво качал головой. Некромант выглядел как всегда, грозно. Прямая осанка, гордо вздернутый подбородок и легкий прищур, на этот раз с обычными человеческими глазами. Магот остановился напротив восковой фигуры принцессы. И эффектно опустил руку себе на сердце, делая вид, что поражен невероятным зрелищем. Какая красота! Честное слово, прямо дыхание перехватывает. Наигранно протянул он. Незволите ли повторить, кто послал нам эти скульптуры? Обратился он уже к старику. Сам лорд Голькан, самого. Голькан, значит, остановил его некромант. Ну что же, пусть будут. На сей момент я в них опасности не ощущаю». Он перевел взгляд на соседний ящик. «А здесь что?» Старик подбежал к нему и открыл. Перед королем-императором оказалась фигура человека в длинной темной мантии. У него не было лица, только смутные очертания губ и линии, обозначающие глаза. «Это ваше высочиство, статуя древнего мастера, который сотворил эти скульптуры». Радамас присмотрелся к незнакомцу и задумчиво потер подбородок. «Я не знал, что была и такая скульптура». Слова сказителей часто ошибочны и запутаны. Можно найти сотни интерпретаций всех историй. Успокоил его некромант. После этих слов тревога сразу же покинула лицо Радамаса, сменившись почти детским азартом и желанием исследовать дары. Чем их больше, тем лучше. Сейчас король-император походил на малое дитя, которые на день рождения завалили целым ворохом неожиданных вещей. «Я побеседую с посланником лорда Голькана», — сообщил некромант, понимая, что Радамас увлечен без остатка и даже не слышит его слов. «Да, да, позови сюда мою дочку. Ей понравятся эти фигуры, я уверен». Магод взял старика за руку и, быстро минуя ряды деревянных ящиков, отправился к выходу. Вместе они вошли в помещение для прислуги, где некромант тут же разогнал служанок. Магот прижал старика к стене, при этом почти опрокинув низкий комод. «Думаешь, я не знаю, кто такой лорд Голькон, а старик? С какой целью давний противник Радамаса вдруг прислал настолько ценный дар?» Тряся старика, воскликнул Магот. Вместо ужаса на лице того отразилось молчаливое презрение вперемешку со странной уверенностью в собственной безопасности. Лорд Голькон тоже знает вас, Магот. Он передает вам привет и просит не вмешиваться в его дела. Ровно и без заиканий, ответил старик. Некромант скривился, у него заиграли скулы, а зрачки мгновенно расширились. Старик рванул к выходу, открыл дверь и убежал куда-то почти сразу же, покинув дворец. Магот не стал ни в чем разбираться. Он вернулся в зал и увидел перед собой десятки чудовищ из глубин самых ужасных человеческих фантазий. Меж ними метался Радемас и раздавал слугам указания, что куда поставить и где что построить. Его захватило это занятие, не оставив места для подозрений и теорий заговора. «Магот, это вы!» Вбежал в помещение запыхавшийся гонец и протянул промокшее письмо, на котором уже нельзя было рассмотреть каких-либо подписей. Развернув его, некромант бегло прочитал. «Сегодня ночью девушка покинула деревню. Все силы на ее розыск. Улади ситуацию, быстрее. Прошу извинить меня. С уважением, Энн». «Отец!» — оторвал его от чтения голос желтоволосой девочки восьми лет от рода. Она пронеслась через зал и устремилась в объятия Радамаса. «Что это? Это какие-то игрушки?» «Нет!» — целую дочку в щеку сообщил король. «Это искусство, и я думаю, восковые фигуры тебе понравятся. Ты же помнишь сказку о том, как чародей влюбился в принцессу? Так вот, Глоралла, сегодня день, когда сказки становятся реальностью». Могот растерянно смял письмо. И не пришлось. Через мгновение некромант уже сидел за письменным столом. Порезал палец ножом для бумаги и капнул кровь в чернила. Потом макнул перо. И принялся выводить изящные буквы за витушками. Мой дорогой граф, имени у которого не было и не будет. Прошу заметить, что ваше вмешательство в мои дела бесполезно и нежелательно, отмечу тот факт, что неизвестная дочь покойного короля Юлия, зовущая себя Кшарой, ничем не поможет в вашем деле. Не вмешивайтесь в этот путанный клубок, и я постараюсь держаться в стороне от ваших дел. Напоминаю вам, что жизнь отражение света в обломках стекла. И только от нас зависит, куда он отразится. Однако граней слишком много, и никогда не угадаешь, каким будет тот цвет. С уважением, Магот. Стены шатра легонько покачивались на ветру. Коричнево-бурая ткань надувалась и опадала, снова делала вдох и выдыхала через вход. Здесь было темно. Можно даже сказать, что сумрачно. Около широкой кровати стояла тумбочка с высоким зеркалом в посеребренной рамке. В нем отражались графин с вином, бокал с едва заметным сколом на донышке и бледное лицо юного короля, который пытался прийти в себя после увиденного сна. Он не мог нормально спать больше семи месяцев. Царство его кошмара вполнили желтые глаза и мириады сверкающих ликов, что требовали отдать принадлежащее им по праву. «Ваше Величество, прибыл лорд Заган», — послышался голос стража, охраняющего полог королевского шатра. «Да, да, Заган, лорд Серой Розы». Карик опёрся руками о тумбочку и поднялся. Заглянув в зеркало, он прилезал растрепанные волосы, чтобы придать себе хотя бы капельку величия. Но вместо монарха на него смотрел перепуганный и измученный парнишка. Рука сама потянулась к графину, бокал наполнился почти до краев и тут же опустил жадными глотками. Тошнота поглотила и без того тоскливый мир. Срочно нужно было выйти на свежий воздух, и юноша выбежал наружу, откидывая полок шатра и стараясь не опустошить свой желудок под ноги стражнику. «Вам плохо?» Наблюдая за своим господином, поинтересовался тот. Карик покачал головой и перевел взгляд на восточный горизонт. Как и в первый раз, его завораживал вид огромной мельницы богов, чьи лопасти неустанно вращались под действием сил земной тверди. Их тихое движение заставляло почувствовать человека зерном в жерновах богов, осознать, что любого обязательно настигнет кара. «Вот вы где, Карик!» После дороги Заган выглядел уставшим, но его темные волосы были безупречно причесаны и убраны в хвост. Лицо начисто выбрита а светло зеленые глаза успокаивали. «Вы плохо выглядите?» «Ничего», — отмахнулся Карик. «Мне просто нужно было отдышаться». «Да, я тоже не мог насмотреться на Таграл при первом визите», проследив за взглядом короля, сообщил лорд. «Мельница богов вращается, несмотря на происходящее в мире события, и нет такой силы, которая способна остановить работу крепости. Отвесные стены, длинный узкий мост вместо дороги, который стремится на захватывающую дух высоту к единственному входу. Это место поражает. Если присмотритесь, Карик, то далеко позади Таграла сумеете увидеть стену на грани. Громадой она высится на востоке, отделяя земли людей от владений остальных народов. «Некроманты до сих пор не ответили на мое предложение», — воскликнул король. и отправил гонца две недели назад, а они молчат». «Савил старый, но рассудительный человек», Он ответит, как только посчитает нужным. Некроманты не орден башни. У них плохо развита коммуникация с окружающим миром. Если хотите получить их поддержку в войне против Радомаса, то запаситесь терпением. Вы удивительно дотошны. Приходя в себя, отметил Карик. Скучно быть человеком, у которого есть ответ на любой вопрос. Нет, ваше величество. Скуку прекрасно развеивают дурманищие травы, которые я употребляю в больших количествах. К слову, сегодня я получил письмо от Гедовера. Он сообщает, что выехал навстречу. Сожалею, но с другими мирскими лордами я не поддерживаю контакта. Мне уже ответили пять или шесть лордов. Остальные либо молчат, либо размышляют. Да и не важно сейчас все это. Карик отмахнулся. Пожалуйста, хоть вы и старый друг моего отца, оставьте меня одного, Заган. Мирской лорд глубоко поклонился и спешно устранился, сказав напоследок: Помните, Карик. Время королей ушло. Карик сел на ближайший камень и вдохнул ароматы цветущих полей. Эти земли полнились голубым ирисом и нежно-розовым шалфеем, а кое-где проглядывали дикие маки и желтый козульник. Желтый, голубой, красный и розовые цвета стелились от самого палаточного лагеря до горизонта. Словно волны, они качались на ветру и утекали вдаль. Когда выветрила тошноту, Юный король вернулся в шатер и лег на кровать. Взгляд уткнулся в одну точку. Наверху сидела большая черная скалопендра, напоминающая длинный чернильный штрих, расплывшийся из-за попавшей на него воды. «Зачем?» — вспыхнул мозгу уже въевшийся вопрос. Перед глазами возник образ брачного ложа и девушки, которая отдалась в его объятия, сказала «да» и навеки стала его собственностью. «Зачем?» Разгорелась мысль вновь, как уголек, на который сильно подули. Карик резко сел и вернулся к зеркалу, наполнил бокал и осушил до дна. В глазах на мгновение помутилось, но тут же все пришло в норму. «Зачем?» — крикнул юноша зеркалу, из которого на него смотрели огромные желтые глаза. «Зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем?» Он уселся на стул и закрыл лицо руками. «Я не знаю, ради чего жить». Весь этот мир мне не нужен без тебя, отец. Он лишен смысла без твоего присутствия, Малина. Все вокруг стремится к смерти. Придет и моя смерть. Она неизбежна. Он убрал руки и увидел перед собой все те же желтые глаза. Они безразлично смотрели на мир, пронзали его до самых глубин мироздания. Где бы Карик ни находился, что бы ни делал. В его бесконечном зеркальном коридоре бродил зверь. Он искал выход и однажды должен был его найти. Но Карик не знал, как ему помочь, как выпустить на волю, при этом сохранив рассудок. Он схватил графин и швырнул его в зеркало. В результате в каждом осколке родился новый зверь, похожий на всех остальных, и теперь на него смотрели сотни желтых глаз. Легче не стало. Какая-то тяжесть камнем лежала на душе, И Карик вернулся в постель, лег на спину и уставился все в ту же точку. Он смотрел на скалопендру, а скалопендра смотрела на него. Отвратительная тварь смотрела на чудовище, чудовище в ответ смотрело на нее. Потому что так надо. Наконец-то ответил зверь.